Глава восьмая Крюгер не мог объяснить даже себе самому, почему он так вызверился на Пухановича. Он даже, честно говоря, не считал своего друга жирным. Он просто... Он просто не нуждался ни в чьем сочувствии. Еще чего не хватало. В жопу его себе засуньте. Он был одиноким волком, без всяких эмоций. Холодной машиной смерти и справедливости. Как Чак Норрис, только еще круче. Сто раз. Крюгер заплакал. Время тянулось медленно, словно ранний сентябрьский вечер был мёдом, льющимся из одной банки в другую. Вскоре Витязь слез с дуба, развилка в ветвях которого была его генеральным штабом, яростно пнул камешки, неосмотрительно валявшиеся на пути одинокого волка, и решительно направился к пятиэтажке, где жила его семья. «Нахер семью? Кому она нужна?» Вчера он просидел в генеральном штабе несколько часов, пока не стало темно и холодно. Крюгер читал детектив Агаты Кристи, стараясь не ерзать по жесткой ветке. Улица Подбельского словно вымерла. Иногда по ней проходила бабка с коляской или проносилась ватага визгливых детсадовцев. Крюгер морщился, не желая отвлекаться от приключений Иркюля Пуаро. Оторваться, впрочем, однажды пришлось, когда мимо генерального штаба прошли районные отморозки. Сися, Бурый и еще какой-то левый чертила невысокого роста. Бурый заметил Крюгера и кинул скомканной сигаретной пачкой. Не попал. Он собирался было пнуть дерево, чтобы стрясти Витю вниз, но левый чертила что-то недовольное ему сказал. Вопреки ожиданиям Крюгера, Бурый не огрызнулся и даже не засмеялся характерным гопническим смехом. Отдельные гортанные выкрики. «Ха! Ха! Ха!» Отдернулся, как от удара, и отскочил от дерева в сторону. Крюгер высказал этим недоделкам все, что он о них думает, предварительно убедившись, что они отошли достаточно далеко от зоны слышимости. «Правильно. Валите к херам, пока по жопе не получили». Крюгер с ненавистью заскрипел зубами, до боли сжал кулаки и вернулся к Пуару. Чтение шло туго. Каждое предложение приходилось по нескольку раз начинать сначала, чтобы понять, о чем идет речь. Скоро стемнело, но Крюгер все равно торчал в генеральном штабе, стуча зубами от холода. Он надеялся, что к моменту, когда ему все же придется идти домой, там все уже лягут спать. «Ага. Сейчас. Это было вчера. Сегодня он пару шесть раз прошелся вокруг квартала, Чисто, чтобы размять затёкшие на дереве ноги, десять сорок минут посидел на скамейке у подъезда, после чего злобно плюнул себе под ноги и всё-таки пошёл домой. О чём немедленно пожалел. «Ёд твой мать, Сергей, ты же всю жизнь меня обосрал! Всю, сука, жизнь!» Вопли Крюгеровой мамы были слышны ещё из подъезда. «Пьянь! Бесполезная скотина! Уёбывай из дома, чтобы я тебя больше не видела!» Отцовского голоса Крюгера с подъезда не слышал, но прекрасно знал, что он сейчас говорит. Что-нибудь типа «Ну и выходила бы замуж за этого пидора Васю» или, например, «Света, ты прекрасно знаешь, что идти мне некуда» или «Я взрослый человек и могу себе позволить выпить». После короткой паузы мама снова взревела. «Что? Да когда ты себе позволял что-то, кроме выпить?» Точное попадание в цель. Крюгер открыл дверь своим ключом, стараясь не шуметь, и просочился в тёмную прихожую. Если всё получится, он скользнёт в свою комнату и, в чём был, залезет под одеяло, притворившись спящим. Не тут-то было. — Света, может, ты хоть при ребёнке заткнёшься? — устало сказал отец. Но Света набрала уже такие обороты, что затыкаться не планировала. — Давай, конечно, прячься за сыном! — «Полюбуйся, на что он стал похож из-за твоего бесконечного скотства!» «Что? ведь я ни на что не похож. Нормальный, крепкий парень, да, сынок? Ну-ка, иди к папе, покажи бицепс». Судя по слегка заплетающемуся языку и выбранному тону, отец Крюгера был и в самом деле пьян. Точнее, скорее всего, не до конца а протрезвел после выпитого несколько часов назад. Ведь притворился глухим, шмыгнул на кухню и открыл холодильник, скрежеща зубами от ярости. Родители продолжали собачиться в так называемом «зале» одной из двух их комнат. Смех мамы звучал фальшиво. Вот, видишь, видишь, он даже внимания на тебя не обращает. А знаешь почему, Серёжа?» «Закрой рот! Ты сама нихуя не знаешь, тупая шлюха! Видя? сюда подойди!» «А всё потому, Серёжа», — продолжала мама, пропустив мимо ушей его последние слова, «что ты бесполезный алкаш и кусок говна!» «Виктор, иди сюда немедленно! П Покажи этой овце своей матери, что уважаешь папу!» Крюгер уставился внутри холодильника невидящими глазами. Светлана последовала за ним на кухню и заговорила фальшивым ласковым голосом. «Ты голоден, Витюш? Давай я сейчас быстренько что-нибудь приготовлю!» «Мне так хуй, что ты когда-то приготовишь!» — взревел из-за стены папа Сережа. «Заткнись, погонь!» Светлана нервно схватила со спинки стула старый свитер и накинула его на плечи поверх цветастого платья на пару размеров меньше, чем стоило бы носить замужней женщине в ее возрасте. Крюгер почуял веяние легкого перегара. То есть не только отец позволил себе среди буднего дня. Мама работала в бухгалтерии обувной фабрики имени Микояна. Там все время отмечали дни рождения, непонятные отраслевые праздники — Конечно, все остальные праздники тоже. Как говорила мама, кому-то по телефону не пьем, а лечимся. Помимо спиртного, сегодня от нее слегка несло мужским одеколоном. Папа Сережа одеколоном давно уже не пользовался. «Не, мам, я нормально», — буркнул Крюгер, ничего не евший в последние десять часов. Он, не глядя, схватил кусочек заветренного сыра и мятый пакет молока недельной давности — Грохнул дверью холодильника, направился в свою комнату, а настроение Светланы снова резко изменилось. Давай, конечно!» — прошипела она в сторону Вити. «Хлопай холодильником, херач, громи все, на что я зарабатываю. Весь мудака по Пашу пошел, им лишь бы пожрать да посрать. А то, что я за вас всех горбачусь, так это кого, когда интересовала? Да за что же мне все это?» «Хватит дергать ребенка!» — крикнул Сергей. — Кто б тебя дёрнул, алкаша, кусок? Крюгер бросился в свою комнату, прижимая к груди добытые на кухне объедки.